Подогреть чем-нибудь другим. Лучше настоянный на корнях. Не перевелась она у тебя. Безбородька не так прислушивается к леснику, как к шорохам в боковушке, а раздевшись, чуть не влезает в зеркало, поправляя свои патлы. Скоро Василина, раскачивая надетыми лесенкой юбками, поставила на стол и хлеб, и зайчатину тушёную капусту и чарки, а магазинник налил в них из гранёной бутылки какой-то крепкой тёмно-окой настойки. Садись, молодица, с нами, пригласил безбородка хозяйку к столу. Спасибо, вечеряют сами. Слегка поклонилась, лукаво покосилась на гостя и понесла свою дародную фигуру в боковушку, ещё и двери закрыла за собой. И сразу глаза магазинника помрачнели. За вечерией магазинник напустился на непрошенного гостя. Ты чего снова накликаешь беду и на себя, и на меня? Неужели с твоего котелка все предосторожности вылетели? Забылось прошлогоднее? Не забылось, не прошлогоднее, не то, что было, считай, 20 лет тому. Вспомнила баба Леверия, что в молодости делала, криво усмехнулся Ресник. Наверное, так. Я тебе в прошлом году рассказывала о своей жене. что она по красоте как зоря в ясную погоду, вспомнил магазинник. Вот поверь, красивее, чем она нигде не встречал. Хотя со всякими были и встречи и расставания, а теперь узнал, что она учителствует в вашем районе. Окажи Семену службу, разузнай завтра, в каком она селе и не вышла ли замуж или осталась соломенной вдовой. Во век этого не забуду. И зачем это и к чему это? возмутился резник. Ты же сам говорил, что она такая идейная. Идея одно, а красивое тело другое, вздохнул безбородык. Может, как-то смирится, когда переменится жизнь. Жди этих перемен, буркнул магазинный и опрокинул чарку. Как же ты мог снова нищим появиться? Хотя бы прикинулся каким-нибудь дьяконом или попом, времени не хватило. Только вчера про слышал о ней. Так поедешь Магазинник вилкой вынул сердце зайца. Не поеду. Вот только-то -только окажеребились мои кобылы, так нужен хозяйский присмотр. Не твои, а общественные, поброчал без бородок. Выходит для тебя конский хвост дороже наших прошлых лет. Может, подумаешь и поедешь? Лесник скривился, словно дьявол и крякнул: Пожалуй, так и придется поехать. Буду теперь расспрашивать, где Крыма, где Попова Груша, а все из-за твоих дуростей. Пусть будет и так. Спасибо, Семен. Теперь и по последний на сегодня. И опрокинув питье, пошел на другую более холодную половину хаты, где стояли порожние бочки для зерна и кадки с мёдом, салом, творогом, мукой, маком и всякой всячиной. Не замерзну я тут. С тёпчками и перины укроешься и не поленись протопить печку. Дрова сухие как перец. Хозяин зевнул, перекрестил рот и пошел к дверям, а гость позавидовал ему. Ишь какая у него кроля! С такой и лиса покажут сарайм. Лесник на рассвете поехал в город. А безбородька долго с ножницами вертел, сперед зеркалом укорачивал свои патлы, суживал брови и прислушивался, как на подворье гоготали гуси и хрюкали свиньи, самые дикие из них наорвили поживиться птичьим крылом. Словно князь укоренился тут магазанник, и не даром до сих пор думает о земле Герасима Калитки. Он бы с ней тоже справился. а как сбросить свои нищенские отрепе и где перебыть время до желанных смен в мире по неволе загрустишь присматриваясь к изворотливости и достаткам лесника одни грибы только чего стоят безбородько подёргал роскошные связки белых грибов что висели у печи от них ему повеяло и сентбрём и сочельником ад хоть одну вязку забросить в торбу Дожился, можно сказать, дворянин. Ну что ж, воздай хвалу Богородицы и до завтрака. Когда он причёсанный и вымотый и даже надушенный зашёл на другую половину, там проворно орудовала Василина. А на столе дымился завтрак и стояла вчерашняя бутылка с едухой той же, что магазиннику на восемнадцати травах и кореньях настаивает семидесятилетний болотный черт. А может он на самом деле болотный черт? Ото звалось своей вере. И у этой лисовищики очи тоже из какого-то колдовства. Возле них, если бы не политика, то свековать можно. И что это Ницше так ненавидел женщин, верно безнадёжно больной желудок убил вкус к женскому соблазну. Василина удивлённо смирила нескладную в нищенском облачении фигуру гостя, покрутила носом, загадочно усмехнулась. Я уж хотела звать вас, садитесь, а то картошка остынет. Спасибо, садись и ты. И похлопал хозяин по плечу, которое сразу же вздрогнуло. "Я уже позавтракала", ответила Василина спокойно, а обезбородьк снова позавидовал магазиннику. "Тогда хоть так садись, всё же веселее будет", пялил глаза то на женское лицо, то на грудь и невольно вздохнул. "Чего вы?" удивилась, повела бровями Василина. "Ох, и хороша ж ты, бабёнка!" тож нашли красоту, презрительно махнула рукой и погрустнела. Нелегко тебе, о Семён, и не спрашивайте. Василино помолчала, а потом смело поглядела на гость. А почему вы такой молодой, сильный, в нищие записались? Вам бы больше подошло стать примаком, а не попрошайком, или работать лень? Ну что ты скажешь этой простоте? Безбородка сокрушённо покачал головой. Видишь, я работу из себя внутри повредил, а внутри такое дело что-то не похоже на это. Почему так думаешь? Даже встревожился Безбородька, не заметил ли чего-нибудь чертова соблазнительница? Потому что вы и едите, да и поглядываете не так, как те, у которых попорчены внутренности, и фигуру у вас как у борца, а не у нищего, ещё и усмехнулась так, словно на цидилке пережевывала его выдумки. Как же мне глядеть на тебя, если ты одно обольщение, шутя наклонил к ней свои патлы, а она отодвинулась от них, и это ещё больше взбудоражило его. После чарки он потянулся к руке Василины, но та отвела её и покачала головой. Оказывается, и в старую печку черти топят, так и топит Василина. Жизнь есть жизнь. Вот подари мне поцелуй, а я для тебя даже золотой игрушки не пожалею. Не раскаишься, золотой то ли удивленно, то ли насмешливо спросила Василина, вскинув брови на лоб. Золотой моё золотко, вот увидишь. И он обнял женщину, да неожиданно получил такую за трещину, что чуть было не слетел на пол. Вот эта сила. Аж темная метельица перед глазами закружилась. А теперь, бродяга, вставай, чтобы не прирос к скамье, гневно приказала Василина. И в один миг, выметайся отсюда, золото же при себе держи. Она подхватила Безбородкину свитку и торбу с одеждой, вынесла из хаты и бросила далеко за порог поближе к свиням. Взбешенный Безбородкин вскочил со скамьи, загородил в сенях дорогу женщине и сверлил в нее глаза змеи яда. Ты, вертихвостка, придержи свой норов для других. А то если я подниму руку, то кое у кого отвалится голова. А ну-ка сейчас же принеси мне торбу и свитку. Пусть трепичник тебе черти из пекла приносят твои шмотки. Что выторщил свои буркылы, зашипела Василина, плечом оттолкнула нищего, вбежала в хату, мигом оделась, ещё и сердитым оком глянула в зеркальце и так махнула на подворье, что даже юбки зашуршали злостью. Среди заснеженных деревьев её красный кожушок зацветал и гаснул, словно костёр. Вот и этот характер. Есть же у магазинника и рай, и пекло по совместнительству. Безбородько почувствовал, как злоба начала ползать из души, хотя щеку всё ещё жгло. Он оглядевшись по сторонам, собрал в охапку своё добро, направился к неприкрытым дверям, потом в жилище, закрыл на засов входные синные двери с других дверей, что выходили в лес, снял запор, а затем стал мерить шагами хату и вглядываться во все разрисованные морозом окна. И не заметил Когда в его нутро убийцы и нищего заглянули те темно серые с грозой и поволокой глаза, которые до сих пор тревожат, хотя не одни глаза целовал, ни к одной женской груди проникал разомлевший от любви головой, а может постарели те глаза, согнулся или раздался тополиный стан, и увидя, что и не красоту, а жалкие остатки ее. Считай, почти 20 лет миновало с тех пор, когда он убегал от неё, непримиримой и всё равно прекрасной в вспышках гнева. Не истлели за это время и гнев, и краса. Эх, гетман, ясновельможный гетман, только из-за тебя твой верный слуга лишился всего. Не лучше ли было бы втихую забраться в медвежий угол в какое-нибудь полесское лесничество и щёлкать на счётах дебеты и кредиты на это подбивала его жена надеясь что он честным трудом хоть немного сможет искупить свои грехи да вряд ли ж по лерами цифр закрыл бы он страшные единицы виселиц Но и это кто-то должен делать, и к этому ещё вернётся он, когда наступит благоприятное время, а оно должно наступить.